Гюстав Курбе, 1819-1877 годы жизни. Художник и коммунар Гюстав Курбе родился в городке Арнан, недалеко от Бизансона, родины его друга Пьера Жозефа Прудона. На путь радикализма Курбе стал в конце 1840-х, начале 1850-х годов, выпустив серию полотен, шокировавших и озадачивших представителей академии, В период Второй империи он продолжал эпотировать «Салон», оттачивая свой реалистический стиль. Его письма Прудону опубликованы с размышлениями Прудона о реализме в работе «Принцип искусства» – «Du principe de 1865 год. Когда Вторая империя пала, Курбе был избран президентом Федерации художников, а затем членом Совета коммунны. В апреле 1871 года он сыграл важную роль в низвержении Вандомской колонны, символа французской имперской власти. За участие в коммуне он отсидел полгода в тюрьме, кроме того, был приговорен к несению расходов на восстановление колонны, умер в изгнании в Швейцарии, в нищете, а его работы были проданы с молотка. Вольтарин де Клер, 1866-1912 годы жизни Будучи дочерью аболициониста, вальтерина де Клер примкнула к радикалам еще в школьные годы при проведении кампании за 8 восьмичасовой рабочий день в 1870-х годах. В 1889 году начала читать переводы работ Прудона в журнале Бенджамина Такера «Либерти». Годом позже, познакомившись с Дайером Ламом, автором книги «Экономические аспекты анархизма» «Economic Aspects of Anarchism» 1893 год, стала участвовать в анархистской деятельности Филадельфии. В середине 1890-х годов писала в анархистские журналы и читала лекции в городе Паттерсон, анархистском центре штата Нью-Джерси. В 1893 году она написала статью «В защиту Эммы Гольдман и право на экспроприацию» In of right of против ареста и заключения под стражу Эммы Гольдман. В 1897 году в Лондоне Вольтарина познакомилась с рядом ведущих анархистов, в том числе с Луизой Мишель и Фернандо Таридой дель Мармолем, одним из тех, кто пережил пытки в Манджуикской крепости в Барселоне. Заинтересовавшись Испанией в 1897 году, опубликовала брошюру «Современная инквизиция в Испании» «The Modern Inquisition in Spain» Вернувшись в Америку, вместе с Эммой Гольдман читала лекции и перевела книгу Жанна Грава «Умирающее общество и анархия» «Morribent Society and Anarchy». В 1902 году подверглась нападению со стороны бывшего ученика Германа Хелхера. Она выжила, однако травма поспособствовала ее ранней смерти. Некоторые лекции Вольтарины де Клер публиковались в виде брошюр при ее жизни. В частности, «Анархизм и американские традиции», Anarchism and American Traditions 1909 год Мексиканская революция The Mexican Revolution 1911 год Прямое действие Direct Action и Франциско Ферре Умерла в Чикаго George Engel 1836-1887 годы жизни Джордж Энгель, один из хеймаркетских анархистов, родился в городе Кассель в Германии. В Бремене, незадолго до начала датско-прусской войны, вступил в один из добровольческих отрядов, организованных для поддержки требований этнических немцев в Шлезвик-Гольштейне, в то время находившемся под властью Дании. В 1873 году эмигрировал в Америку и начал работать на сахарном заводе Филадельфии. Оттуда уехал в Чикаго где познакомился с социализмом. В 1878 году вступил в Социалистическую рабочую партию Америки, проводившую кампанию с целью обеспечить голоса за кандидатов от либаристов. Разочарованный коррумпированностью избирательной системы, он вступил в Международное товарищество рабочих. Присутствовал на собраниях забастовщиков перед хеймаркетской демонстрацией, однако в тот вечер, когда прогремел взрыв, находился дома. Был казнен, поскольку относился к известным радикалам, как и Адольф Фишер, Альберт Парсонс и Август Шпис. Франциско Феррер. 1859-1909 годы жизни. Франциско Феррер родился и вырос в Барселоне в глубоко верующей католической семье. В 1883 году стал масоном и радикальным республиканцем. В 1885 году переехал в Париж, познакомился с Луизой Мишель, Шарлем Малату и стал на путь анархизма. Участие в анархистской политике обусловило его интерес к образованию. В 1901 году организовал в Барселоне современную школу. Феррер также учредил издательство и заказывал переводы сочинений либертариев для собственных учебных материалов. В 1906 году он был арестован после двух покушений на убийство короля Альфонса XIII. Предполагаемый убийца, Матео Мораль, покончил с собой, но поскольку он был связан с современной школой, власти заявили о причастности к этому делу Феррера. За отсутствием доказательств он был оправдан и освобожден в 1907 году, однако школу закрыли. В 1908 году основал Международную лигу рационалистического просвещения детей и стал редактором ее газеты «Ле Коль Ренови». После протестов в Барселоне в 1909 году, во время трагической недели, Феррер был вновь арестован и обвинен в организации восстания. Судебное разбирательство по делу вел военный трибунал. Показательный судебный процесс и смертный приговор подняли мощную волну международных протестов и вызвали всеобщее осуждение испанского правительства, однако смягчение наказания не последовало. Феррер был расстрелян в Манджуикской крепости. Сэмюэл Филден, 1847-1922 годы жизни. Сэмюэл Филден – один из трех анархистов Хеймаркета, которым удалось избежать смертного приговора за взрыв бомбы в 1886 году. Он родился в городке Тадморден в Ланкашире в семье чертиста и методистки. Восьмилетним ребенком его отправили на хлопкопредельную фабрику. В 18 лет он уже работал полный рабочий день. В 1868 году уехал в Америку как член методистской церкви и вольнодумец. Поездка в Луизиану убедила его в том, что завоевания гражданской войны были иллюзорными и что рабство никуда не делось. В 1884 году стал социалистом и вступил в Лигу трудящихся. Это открыло Филдону путь в Международное товарищество рабочих. Он занял пост секретаря англоязычной американской секции этой организации в Чикаго. В ночь, когда была взорвана бомба, Филден должен был читать лекцию и не знал о собрании на площади Хеймаркет. Люси и Альберт Парсонс уговорили его изменить планы и выступить перед толпой. Получив ранение от взрыва бомбы, на следующий день Филден был арестован по обвинению в заговоре. Судили его за подстрекательство к бунту. Смертный приговор был смягчен. Он отбыл 6 лет наказания. Освободившись, он купил ранчо в Колорадо и отказался от дальнейшего участия в профсоюзной деятельности. Он единственный из анархистов Хеймаркета, похороненный не на кладбище Вальдхайм. Адольф Фишер. 1858-1887 годы жизни. Адольф Фишер был казнен в 1887 году после взрыва на площади Хеймаркет в Чикаго. Родился в бремене Свое детство он описывал как скучное и ничем не примечательное. Настоящая жизнь началась, когда в возрасте 15 лет он переехал из Германии в Америку. Он стал учеником наборщика в Литл Роке, штат Арканзас. Работал над еженедельным немецкоязычным журналом. В 1879 году вступил в немецкий профсоюз типографских рабочих в Сент-Луисе. В 1883 году он переехал из Нэшвилла в Чикаго и работал наборщиком в ежедневнике «Arbeite Zeitung», которым руководили Август Шпис и Михаэль Шваб. Социалистом Фишер стал еще в Германии под влиянием своего отца-социалиста и агрессивно-патриотической антисоциалистической пропаганды, преобладавшей в учебных программах во время франко-прусской войны. В Чикаго он был активным членом Международного товарищества рабочих и вооруженной группы обороны Леа Уильям Годвин, 1756-1836 годы жизни. Уильям Годвин родился в Уизбиче, графство Кембридшир, выучился на протестантского пастора, но под влиянием французского республиканизма отказался от должности священника. В 1793 году опубликовал исследование о политической справедливости «An Inquiry concerning political justice and its influence on general virtue and happiness» в ответ на размышления о революции во Франции. «Reflections on the revolution in France» Эдмунда Берка. В 1794 году вышел его роман «Вещи, как они есть» или «Калиб Вильямс». «Things as they are». Or The Adventures of Caleb Williams Два года спустя Годвин женился на Мэри Уолстонкрафт, А в 1797 году, незадолго до ее смерти, опубликовал работу Исследователь Размышления о воспитании, нравах и литературе. The Inquire: Впоследствии в 1798 году издал мемуары автора книги о защите прав женщин. Меморс of the Author of the Vindications of the Rights of Women Эма Гольдман, 1869-1940 годы жизни Гольдман родилась в Литве, входивший в то время в состав Российской империи. получила образование в кёнигсберге В 1882 году переехала с семьей в Санкт-Петербург. Попав под влияние радикальных идей в 1886 году, уехала из России в Америку и поселилась в городе Рочестер, штат Нью-Йорк. Начала революционную деятельность после казни анархистов Хаймаркета в 1887 году. Работая с Аганом Мостом, познакомилась с Александром Беркманом, который стал спутником всей ее жизни. В 1892 году поссорилась с Мостом, когда тот раскритиковал совершенное Беркманом покушение на Генри Фрика, руководителя стального концерна Карнеги. Отсидев год в тюрьме за призывы к мятежу, она заработала репутацию ведущего анархистского идеолога и активиста и получила прозвище «Красная Эмма». Совершила две поездки в Европу в 1895 и 1899 годах, изучала в Вене сестринское дело и акушерство. В 1901 году была повторно арестована в связи с убийством президента Соединенных Штатов МакКинли, знакомым с Эммой Гольдман анархистом Леаном Чолгашем. В 1906 году вместе с Беркманом основала журнал Mother Earth – Мать-Земля. На протяжении всей своей карьеры Гольдман читала лекции. Только за время турне по 37 городам США в 1910 году их посетили около 25 тысяч человек. Выступая против войны, в 1914 году помогла основать Лигу против призыва и организовывала антивоенные митинги по всей Америке. В 1917 году вместе с Беркманом они были признаны виновными в действиях, способствующих уклонению граждан от призыва в армию. Лишив гражданство, в 1919 году Эмму депортировали в большевистскую Россию. Поначалу, восприняв революцию с энтузиазмом, она была поражена репрессиями и коррупцией. В 1921 году, после подавления ленинистским режимом кронштадтского восстания, расцененного Гольдмана и Беркманом как разгром социальной революции, они заняли критическую позицию в отношении большевистской диктатуры, по их убеждению, убившей народную либертарную революцию. Вместе с Беркманом Гольдман покинула Россию. В 1923 году опубликовала книгу «Мое разочарование в России». «My Disillusionment on Russia». После самоубийства Беркмана в 1936 году отправилась в Испанию, чтобы поддержать анархическую революцию. Умерла в Канаде, похоронена на кладбище Вальдхайм в Чикаго, рядом с хеймаркетскими анархистами. Жан-Граф, 1854-1939 годы жизни. Жан-Граф родился в департаменте Пуи-де-Дом, юность провел в Париже, переехав туда в 1860 году. Будучи лишенным возможности вступить в ряды ополченцев, граф помогал строить баррикады в последние дни парижской коммуны и своими глазами видел, с какой жестокостью правительство расправлялось с повстанцами. Эти события он описал в своем романе «Большая семья» «Ле Гранд Фу В 1875 году был призван в армию, служил в Британии. В 1877 году вернулся в Париж и работал сапожником. В 1879 году Начал читать «Лю Прольте» – газету социалистической рабочей партии Франции и посещать собрания социалистов. Выбрал анархизм и в 1880 году стал одним из основателей анархистской группы социальных исследований, базировавшейся в пятом и тринадцатом округах Парижа. Собрания группы также посещали Малатеста и Кафьеру. В 1882 году начал писательскую деятельность, а в следующем году стал редактором журнала «Лю Револьт», который издавали Кропоткин и Реклю. Оставался на этом посту, когда газета в 1886 году сменила название на «Ля Револьт». А затем в 1895 году получила новую жизнь под названием «Ле Том Нюво». В 1892 году граф был арестован и привлечен к ответственности по злодейским законам лю принятым в ответ на насилие со стороны анархистов и предназначенным для подавления анархического движения. В 1880-х годах некоторое время занимался изготовлением бомб, но был задержан за письменную пропаганду. В самом начале 20 века граф сочувствовал анархосиндикалистам, однако и критиковал их. Большую часть жизни вел активную переписку с Кропоткиным. В 1914 году поддержал позицию Кропоткина в отношении Первой мировой войны, выступив за Антанту против Германии и Австрии, позицию, осужденную и отвергнутую большинством международного анархического сообщества. Активно критиковал большевистский переворот 1917 года, что еще больше отдалило его от французского, анархосиндикалистского движения. После ухода с поста редактора Le Tom Nouveau организовал новое издание «Le Publication», однако привлечь читателей не удалось, и в 1936 году проект был закрыт. Граф покинул Париж, опасаясь нацистской оккупации, и умер во вьен валь департамент Луаре, после непродолжительной болезни. Эзра Хейвуд, 1829-1893 годы жизни. Будучи выпускником Брауновского университета Рот-Айленд, Эзра Хейвуд боролся против сегрегации в школах и церквях, а в своем первом публичном обращении в 1858 году выступил на стороне аболиционистов. Отвергая политические действия как средство для достижения отмены рабства, во главу угла ставил изменения поведенческих моделей людей. Профсоюзы и Конституцию считал инструментами рабства. В период 1859-1864 годов выступил более чем с двумя стами речами перед массачусетским обществом по борьбе с рабством. Гражданская война ускорила его уход от аболиционистского движения. Хейвуд не мог принять войну и насилие как законное средство покончить с рабством. Он был членом-основателем Союза всеобщего мира, учрежденного в 1865 году, и разработал его преамбулу и конституцию. В 1860-х, 70-х годах активно участвовал в кампаниях за трудовые реформы. В 1869 году учредил Лигу трудовых реформ Новой Англии. А с 1872 года начал издавать ежемесячный журнал The World, A Monthly Journal of Reform. С целью содействия изменению экономических условий и личным свободам человека. Тесно сотрудничал с Бенджамином Такером, но также поддерживал чикагских социалистов-революционеров и опубликовал в журнале The World несколько речей агана Моста. Хейвуд отстаивал права женщин, в том числе право голоса, вместе с Моисеем Харманом выступал за свободу слова и за свободную любовь. Его судили за непристойности и несколько раз сажали в тюрьму. Последний тюремный срок отбыл в 1891 году. Скончался через год после освобождения, отправившись на съезд Американской лиги реформ. Джо Хилл, 1879-1915 годы жизни. Джо Хилл, урожденный Йоэль Хаглунд, автор песен и активист движения «Индустриальные рабочие мира» ИРМ, Родился в Швеции. В 1902 году эмигрировал из Швеции в США и сменил имя, став Джозефом Хилстромом. Вступил в ИРМ в 1910 году, спустя пять лет после его основания. Стал одним из ведущих авторов маленького красного песенника, ИРМ, написав множество песен, регулярно исполнявшихся на пикетах. Хилл участвовал в битве при Мехикале на стороне магонистов и был сильно избит на митинге за свободу слова в 1912 году. В 1913 году отправился в Юту, откликнувшись на призыв поддержать местных рабочих, втянутых в ожесточенные трудовые споры с медной и строительной компанией штата В январе 1914 года был арестован по обвинению в убийстве после перестрелки у продуктового магазина в Солт-Лейк-Сити. В ту же ночь, незадолго до этого, стреляли в него самого. Он оказался пострадавшей стороной в любовном треугольнике. Доказательств его причастности к убийству магазина не было, однако эти совпадения и его репутация пропагандиста ИРМ привели к предъявлению обвинения. Отказавшийся раскрыть подробности своего местонахождения в ночь перестрелки и подвергнутый нещадной критике со стороны прессы, накануне суда Хилл был признан виновным и приговорен к смертной казни. Была организована кампания в его защиту, подана апелляция по делу и предприняты усилия для смягчения приговора. Массовые петиции, вмешательства со стороны шведских дипломатов и президента ни к чему не привели, и хило расстреляли. Петр Кропоткин, 1842-1921 годы жизни. Кропоткин родился в аристократической московской семье. С радикальными идеями его познакомили частные учителя, После чего в 1854 году он решил отказаться от княжеского титула. Через три года уехал в Санкт-Петербург, чтобы получить образование в элитном пажеском корпусе. Под влиянием творчества Герцена, современника Бакунина и радикализма Вольтера стал выступать за отмену крепостного права в России. В 1862 году, спустя год после отмены крепостного права, окончил обучение и избрал службу в Сибири, стремясь избежать участия в парадах и придворных балах, положенных по его высокому званию. В течение пяти лет занимался исследованием Сибири, прошел в экспедициях свыше 50 тысяч миль. Примкнул к радикалам под влиянием встреч с местными жителями. В этот период также познакомился с женой Бакунина Антониной Квитковской, прочитал работу Прудона «Система экономических противоречий». В 1867 году оставил военную службу, чтобы продолжить учебу в Санкт-Петербургском университете участвовал в научно-исследовательской экспедиции в Финляндию и Швецию. В 1871 году Кропоткин отправился в Швейцарию, где помогал Джеймсу Гильому редактировать «Бюллетень Юрской Федерации». Уже будучи анархистом, Кропоткин вступил в Бакунинскую Женевскую Федерацию, а затем вернулся в Россию и присоединился к революционному кружку «Чайковцев». Был арестован и заключен в Петропавловскую крепость, однако в 1875 году сбежал из тюремного госпиталя и на 40 лет покинул Россию, отправившись в эмиграцию. Перемещаясь между Эдинбургом, Швейцарией и Лондоном, Кропоткин встречался с ведущими деятелями анархического движения, среди которых Элизерик Клю, Малатеста и Карлу кафьеру В 1879 году основал весьма влиятельную анархистскую газету «Лю -Рю Вольт. В 1881 году участвовал в анархическом конгрессе в Лондоне, а затем вернулся во Францию, где его арестовали за принадлежность к Первому интернационалу. Освободившись из тюрьмы в 1886 году, Кропоткин поселился в Великобритании, где взял на себя ведущую роль в газете Freedom. Кропоткин активно читал лекции в Великобритании и дважды ездил с лекциями в США. Регулярно участвовал в митингах протеста, в частности, в защиту анархистов хаймаркета однако широкую известность приобрел благодаря своим книгам и брошюрам. В 1914 году Кропоткин навлек на себя гнев большинства участников анархического движения, встав на сторону Антанты против коалиции центральных держав. В 1917 году вернулся из эмиграции в Россию. На встрече с Лениным после большевистского переворота Кропоткин активно защищал анархизм. Резко негативное отношение к большевистской революции восстановило репутацию Кропоткина среди российских анархистов, и его похороны в Москве привлекли массу народа. Они стали последней демонстрацией анархистов в России. Луис Линг. 1864-1887 годы жизни. Луис Линг родился в городе Мангейм в Германии. Был отдан в ученики плотника, окончил обучение в 1882 году. Стал социалистом, вступив в общество социалистического образования рабочих. Во время поездки по Швейцарии в 1883 году наблюдал за дебатами между анархистами и социал-демократами и занял анархистскую позицию. Линк выступал за применение физической силы при сопротивлении государственным репрессиям. Чтобы избежать призыва в Германии, в 1884 году пустился в бега, а в 1885 году купил билет в Америку. В Чикаго вступил в профсоюз плотников и столяров и активно участвовал в движении за 8-часовой рабочий день. На митинге на площади Хеймаркет маркет Линк не присутствовал. Однако, найдя в его доме принадлежности для изготовления бомб, ему предъявили обвинение. В книге «Бомба» «The Bomb», вымышленной истории Фрэнка Харриса о Хеймаркетских событиях, Линк также назван изготовителем бомб. В исследованиях Пола Эврича указывается на причастность к этому делу его товарища Рудольфа Шнаубельта, бежавшего из Чикаго. Ложные свидетельские показания, просоюзная деятельность Линга и его открытые призывы к оборонительному насилию, все это послужило причиной смертного приговора за участие в преступном сговоре. В его тюремную камеру тайком передали капсульный детонатор, с помощью которого он покончил с собой до казни. Фредерик Лор 1909-1961 годы жизни. Будучи членом лондонской группы Freedom, Фредерик Лор писал статьи в журнал Y и вместе с Комитетом защиты свободы выступал против преследования редакторов журнала War Commentary. Лор родился в Лондоне и получил британское гражданство в 1910 году, когда его отец, имевший немецкое происхождение, был признан гражданином Великобритании. В юности работал в гараже и был агентом компании «Ланса». Обеспокоенный возможным началом войны, он вступил в союз обета мира, Peace Pledge Union, и был членом группы «Вперед». Forward Group, выступавший за социальное преобразование без насилия. Обнаружив талант к ораторскому искусству в лондонском уголке ораторов, основал лондонский форум, радикальную дискуссионную группу, проводившую встречи в Энсли Гарденс в Блумсбери. После того, как там произошла драка, был заключен на три месяца в тюрьму за нарушение общественного порядка. В 1940-х годах Лор вместе со своей второй женой Мэри Ребеккой Молли переехал в трехэтажный дом по адресу Вестборн-Террис 170 в Паддингтоне, где также проживала группа анархистов. Он познакомил с анархизмом активистку борьбы за права гомосексуалистов Шарли Маклин, однако сам постепенно отошел от этого движения и увлекся христианством. Написал несколько памфлетов, в том числе Смысл тотальной войны, The Meaning of Total War, около 1939 года, великий инквизитор, The Grand Inquisitor, 1945 год, греки, римляне и евреи, размышления о психологии истории, Greek, Roman and Jew, Reflections of Psychology of History, 1952 год. Умер в Рохемптоне. Джон Генри Маккей, 1864-1933 годы жизни. Джон Генри Маккей писатель, поэт, анархист, штернерианец, гомосексуалист, родился в Гриноке недалеко от Глазго, Шотландия. После смерти отца мать немка увезла его в Сарбрюкен. учился в Кильском, Лейпцигском и Берлинском университетах. В 1880-х начале 1890-х годов путешествовал по Германии, Европе и Америке, а в 1894 году обосновался в Берлине. Побывав в 1887 году в Лондоне, увлекся радикальной политикой. Прочитал работу Штирнера «Единственный и его собственность» The Ego and Its Own, 1844 год. А вскоре после этого перевод статьи Бенджамина Такера «Государственный социализм и анархизм». State Socialism and Anarchism, 1886 год. Маккей и Такер познакомились в 1889 году. После этой встречи Маккей стал сторонником анархоиндивидуализма и критиком анархокоммунизма. Его политические взгляды изложены в опубликованном в 1891 году романе «Анархисты», описывающем Лондон того времени. В 1898 году выпустил биографию Штирнера. В начале 20 века, работая под псевдонимом Сагитта, Маккей начал кампанию в защиту гомосексуальности, которую он называл безымянной любовью. За свою жизнь опубликовал несколько сборников стихов и романов, среди которых «Мальчик по найму» – «Де Хастл», изданный в 1926 году. Умер в Берлине. Рикардо Флорес Магон, 1873-1922 годы жизни. Магон родился в период интенсивного анархистского движения в Мексике и вырос во времена диктаторского правления Порфирио Диаса. В 1892 году был заключен в тюрьму за участие в студенческих антиправительственных выступлениях. В следующем году начал изучать право и стал одним из редакторов газеты «Эль Демократа». С анархистскими идеями познакомился в 1900 году, прочитав «Хлеб и волю Кропоткина», а также «Труды Малотеста и жана Грава». В том же году Магон основал либертарную газету «Редженерасьон», которая в скором времени стала рупором антиправительственного активизма. Газета была временно закрыта, после чего стала распространяться тайна. В 1902 году Магон вновь оказался в тюрьме и после освобождения в 1904 году был выслан в Техас. Выжил при покушении на убийство за распространение газеты «Редженерасьон» против воли Диаса. В 1905 году Магон стал президентом либеральной партии Мексики. Работая под лозунгом «Реформы, свобода и справедливость», партия была полна решимости свергнуть режим Диаса. Чтобы избежать преследований со стороны правительства, Магон сначала переехал в Торонто, затем в Лос-Анджелес. В 1907 году основал новую газету Революцион. По приказу Диаса был вновь арестован, однако ему удалось избежать депортации. Партийная газета «Редженерасьон» выходила под лозунгом «Тьера и Либертат — «Земля и свобода» позаимствованным из названия Кастильской анархистской газеты XIX века. После того, как во время революции в 1911 году Диас покинул Мексику, Магон продолжил защищать анархизм, добиваясь возбуждения дела против нового либерального правительства во главе с Франциско Мадеро. В 1910 году освободился из тюрьмы, однако в 1912 году, а затем в 1916 году его вновь заключали под стражу помощью Эммы Гольдман и Александра Беркмана в 1918 году был выпущен под залог, но вскоре повторно арестован после публикации антивоенного манифеста. Был приговорен к 26 годам лишения свободы. Магон умер в тюрьме Ливенворт, штат Канзас, предположительно от болезни сердца. Анархисты высказывали подозрения о том, что он был убит. Рико Малатеста 1853-1932 годы жизни. Малатеста был движущей силой итальянского анархизма, начиная с 1870-х и до 1910-х годов. Не единожды приговоренный к смерти, он много лет провел в заключении и постоянно находился под наблюдением полиции. Сын богатого землевладельца, он родился в Казерте, на юге Италии, и изучал медицину в Неаполитанском университете. Под влиянием идей Бакунина, жившего в Италии в 1860-х годах, Малатеста переориентировался с республиканизма на анархизм. В 1872 году сыграл ключевую роль в становлении Итальянской Федерации МТР и участвовал в Сент-Имьенской антиавторитарной конференции, созванной после противостояния между Марксом и Бакуниным. Участвовал в восстаниях 1874 и 1877 годов в Центральной и Южной Италии. Вместе с Кафьеро помог разработать концепцию пропаганды действиям. В 1878 году Малатеста был выслан из страны и провел следующие два года в Египте, Румынии, Швейцарии и Франции. В 1881 году участвовал в Лондонском анархическом конгрессе и возглавил борьбу против анархистов в итальянском движении, выступавших за парламентскую тактику. В 1885 году уехал в Южную Америку, вернулся в Европу в 1889 году. На протяжении этих лет редактировал влиятельные газеты в Буэнос-Айресе, Флоренции, Ницце, Лондоне и Анконе. Много писал для анархистской прессы, выпустил серию важных брошюр. В 1899 году Малатеста уехал в США. В городе Паттерсон, штат Нью-Джерси, вместе с анархистами учредил журнал С 1900 года прожил 13 лет в Лондоне. Его арест в 1912 году, по крайне неубедительным обвинениям, вызвал широкомасштабную кампанию за его освобождение. Активно критикуя решение Кропоткина в 1914 году поддержать страны Антанты, Малатеста выступил за революционную войну и стал одним из ведущих выразителей мнения большинства в анархическом движении. В 1919 году вернулся в Италию и после захвата власти Муссолини в 1922 году до самой смерти находился под домашним арестом в Риме. Шарль Малата. 1857-1938 годы жизни. Журналист, эссеист, редактор и летописец движения, Малата был сыном участника Парижской коммуны, выросшим в ссылке в Новой Каледонии. В 1881 году вернулся во Францию и через 6 лет увлекся анархизмом. В 1890 году Малата был арестован. Последующее постановление о высылке побудило его временно переехать в Лондон. Он нашел убежище в общинах итальянских, французских и британских анархистов и возобновил работу в качестве писателя, выступающего в защиту ведущих приверженцев террористической пропаганды действиям – Равашоле и Эмиля Анри. Вернувшись во Францию, принимал активное участие в кампании по защите Дрейфуса и поддерживал анархосиндикализм. В 1905 году Малада арестовали по подозрению в участии в террористическом заговоре против испанского короля, однако после громкой кампании в его защиту он был оправдан. В 1914 году стал на сторону Кропоткина и поддержал участие анархистов в мировой войне на стороне Антанты, подписав Манифест 16 В конце войны работал в палате депутатов французского парламента. Продолжал отстаивать анархистские идеи. Похоронен на кладбище Перлашес. Франческо Саверио Мерлино. 1856-1930 годы жизни. Мерлино родился в Неаполе в семье мирового судьи. Окончил юридический факультет Неаполитанского университета. Еще во время учебы присоединился к анархическому движению. В 1881 году принял участие в Лондонском анархическом конгрессе. В 1883 году его приговорили к четырем годам за участие в заговоре против государства. Эмигрировал в Лондон, откуда часто ездил в другие страны Европы и Соединенные Штаты. Нелегально вернувшись в Италию в 1894 году, он был немедленно арестован и отбыл два оставшихся года срока наказания. Мерлина был важным теоретиком либертарного социализма и ярым противником террористических методов. Отдалился от анархического движения после публичного спора с Малотестой о достоинствах парламентской деятельности. В 1899 году вступил в Итальянскую социалистическую партию, однако в 1900 году защищал Гаитано Бреши, анархиста убившего короля Умберта, что послужило причиной его ссоры с товарищами по партии. В 1907 году ушел из политики и занялся адвокатской практикой. После войны восстановил связи с анархическим движением. Сближению способствовало общее неприятие большевизма и фашизма. И Мерлина публиковал свои работы в анархистской прессе, в том числе в газете Малатесты у Нова. Также защищал анархистов и рабочих антифашистов. Умер в Риме. Луиза Мишель. 1830-1905 годы жизни. Луиза Мишель, писательница, драматург, поэтесса и педагог, воспитывалась в семье, придерживавшейся республиканских взглядов. В 1853 году начала преподавательскую деятельность экспериментальными методами пропагандируя революционные ценности. Будучи отстраненной за это от преподавания, в 1856 году из коммуны Вранкур на северо-востоке Франции отправилась в Париж. К тому времени состояла в переписке с Виктором Гюго, активно критиковавшим Наполеона III и публично выступала против режима. В 1871 году с оружием в руках встала на защиту парижской коммуны. В 1872 году, будучи сосланной в Новую Каледонию, объявила себя анархисткой и открыла школу для детей депортированных, а впоследствии для детей коренного населения – Канаков. Поддерживала Канаков в восстании 1878 года. После амнистии в 1880 году Мишель вернулась в Париж. Была заключена в тюрьму за то, что возглавила демонстрацию безработных в 1883 году. Когда три года спустя ее помиловали, принимала активное участие в демонстрациях против казниха и маркетских анархистов. Выжив после покушения в 1888 году, она еще дважды лишалась свободы, после чего нашла прибежище в Лондоне. В конце 1890 года основала свободную школу на Фицрой-сквер. Работала совместно с Малотестой, Кропоткиным и Уильямом Моррисом. Также ездила с лекциями по Великобритании, Франции, Бельгии и Швейцарии. В 1904 году, завершив тур по Алжиру, Мишель заболела пневмонией. Умерла в Марселе в январе 1905 года. Иоган мост 1846-1906 годы жизни диоган Мост родился в Аугсбурге, Бавария. В молодые годы бунтовал против школьного руководства и церковных властей. Поддерживая связь с рабочими, участниками Первого интернационала в 1869-1873 годах, Мост неоднократно сидел в тюрьмах Германии и Австрии. В 1874 году был выбран депутатом Рейхстага, что способствовало его обращению в анархизм. В 1879 году, все еще будучи членом Социал-демократической партии Германии, СДПГ опубликовал первый номер журнала «Фрайхайт». В 1881 году был выслан из страны и заключен в лондонскую тюрьму за статью, в которой выражал восхищение убийством Александра II. В 1882 году он уехал из Великобритании в Америку, чтобы вновь начать издавать «Фрайхайт» в Нью-Йорке, где занялся профсоюзной деятельностью. В 1886 году оказался в тюрьме за защиту анархистов Хаймаркета. На протяжении 1890-х годов использовал Фрайхайт для продвижения рабочих идей. Лишился свободы в 1897 году, а затем и в 1901 году после убийства президента МакКинли Леоном Чолгашем. Освободившись из тюрьмы в 1903 году, мост возобновил пропагандистскую деятельность. Умер в январе 1906 года в Цинценатте. Оскар Нибе 1850-1916 годы жизни. Оскар Нибе родился в Нью-Йорке, получил образование в Германии в княжестве Гессен-Кассель. В 14 лет вернулся в Нью-Йорк, трудился на низкооплачиваемых должностях и занимался профсоюзной деятельностью. Из своей недолгой поездки в Филадельфию Нибе извлек урок. Отмена рабства не положила конец расизму, и порабощение продолжалось, хотя и другими способами. В 1877 году в Чикаго он лишился работы и фактически попал в черный список. Начал посещать собрания коммунистов, поддавшись влиянию радикальных идей. В 1880 году стал управляющим Варбайте Zeitung. Газета приняла анархистскую программу Питтсбургского съезда 1883 года, в соответствии с которой была создана Международная ассоциация трудящихся. В 1886 году Нибе был арестован, привлечен к суду по обвинению в заговоре с целью организации взрыва бомб на площади Хеймаркет и приговорен к 15 годам лишения свободы. В 1893 году был помилован. В 1907 году небе участвовал в съезде организации «Индустриальные рабочие мира» ИРМ. Принял сторону Денеэля де Леона, организовавшего в 1908 году Международный индустриальный союз рабочих, когда ИРМ стал ориентировать профсоюзы на борьбу посредством прямого действия. Альберт Парсенс. 1848-1887 годы жизни. Альберт Парсенс родился в Монгомере, штат Алабама. В середине 1850-х годов переехал на границу Техаса и в 1859 году стал учеником в Галвесен Дейли Ньюс. В 1861 году вступил в местный отряд добровольцев, сформированный в поддержку восстания против рабовладельцев. В возрасте 15 лет вошел в состав кавалерийской бригады, дислоцировавшейся у Миссисипи. В конце войны купил землю и нанял бывших рабов для ее совместной обработки. В 1868 году в городе Уэйка основал журнал Spectator и был его редактором. Вступил в республиканскую партию, чем вызвал гнев местного отделения Куклукс-клана и восхищение бывших рабов. Устроившись разъездным корреспондентом Houston Daily Telegraph, в 1870 году Парсонс уехал из Уэйка, работал во внутреннем налоговом управлении в Остине, штат Техас. После отставки переехал в Чикаго и вступил в профсоюз типографских рабочих. Заинтересовавшись профсоюзной политикой, начал бороться за права рабочих. В 1876 году вступил в организацию Рыцари труда» и стал редактором англоязычной газеты «Socialist». В 1877 году во время забастовки железнодорожников он был признан ведущим агитатором за права трудящихся, уволен с работы и получил указание полиции покинуть Чикаго. Парсонс продолжил свою деятельность, призывая к созданию партии трудового народа. В 1878 году организовал Чикагскую ассамблею профсоюзов и, став ее президентом, проводил агитацию за установление восьмичасового рабочего дня. Повсеместная коррупция избирательной системы и стремление работодателей усмирить рабочих привели Парсонса к анархизму. В 1881 году он вступает в Международную ассоциацию трудящихся, а в 1884 году становится редактором издававшейся в Чикаго газеты «Аларм». 4 мая 1886 года Парсонс в последний момент согласился выступить перед собравшимися на площади хаймаркет и покинул место проведения митинга до того, как была брошена бомба. На следующий день он уехал из Чикаго, чтобы избежать полицейского преследования. В июне Парсонс вернулся и предстал перед судом. Был осужден и казнен вместе с Джорджем Энгелем, Адольфом Фишером и Августом Шписом. Люси Парсонс, 1851-1942 годы жизни. Люси Парсонс, урожденная Гонсалес, профсоюзная организатора-активистка, родилась в Вирджинии и выросла в Техасе. В 1870 году познакомилась с Альбертом Парсонсом а в 1873 году переехала к нему в Чикаго, где открыла магазин одежды, чтобы обеспечивать семью. Будучи членом Ордена рыцарей труда, начала проводить собрание Международного женского профсоюза работников швейной промышленности. В 1883 году помогала в создании Международной ассоциации трудящихся. В период, предшествующий хаймаркетским событиям, регулярно писала для анархистских печатных изданий. Когда Альберта арестовали, Люси организовала масштабный сбор средств в поддержку анархистов Хеймаркета. После приведения приговоров в исполнение продолжала агитацию за анархизм, пропагандируя солидарность и организацию и призывая к освобождению женщин и антироссийской деятельности. В 1905 году вступила в организацию Индустриальной рабочей мира, ИРМ. В своих статьях в Liberator, газете ИРМ, пропагандировала движение за права трудящихся и женщин. В 1925 году сотрудничала с группой коммунистической партии International Labor Defense при защите Саку и Ванцетти и чернокожих парней из Скотсбора, приговоренных к смертной казни по ложному обвинению в изнасиловании двух белых женщин в Мемфисе. Продолжала деятельность, пока не погибла при пожаре в своей квартире. Пьер Жозеф Прудон, 1809-1865 годы жизни Прудон родился и получил образование в Бизансоне. Прославился как знаток латинского и греческого языков, работал корректором и учеником наборщиков местной типографии. В 1830 году, потеряв работу после июльской революции, преподавал в школе, а затем отправился в Париж и оттуда в путешествие по Франции. Получив в 1838 году стипендию от Бизансонской академии, в 1840 году выпустил брошюру «Что такое собственность?». За ней в 1846 году последовала книга «Система экономических противоречий или философия нищеты» of Economic of the of poverty, заставившая Маркса пересмотреть свою положительную оценку критики Прудоном собственности и опубликовать уничижительное сочинение «Нищета философии» 1847 год. После революции 1848 года Прудон сформировался как публицист и критик правительства, призывал рабочих финансировать свою деятельность посредством кооперации и системы взаимного обмена. В 1849 году организовал Народный банк, который привлек большое количество подписчиков, однако потерпел неудачу. В июне 1848 года Прудон был избран депутатом учредительного собрания. Оппонируя якобинцам, он продвигал идею социальной революции и отвергал концепцию политических перемен. Также выступал против всеобщего избирательного права. В 1849 году арестован и заключен в тюрьму за резкие высказывания против Луи Наполеона. Находясь в заключении, написал книгу «Общая идея революции XIX века» The General Idea of the Revolution in the 19th Century 1851 год Начиная с 1852 года, 10 лет находился в ссылке в Бельгии, вернулся во Францию незадолго до смерти. Элизери Клю, 1830-1905 годы жизни. Элизери Клю родился в Сент-Фуа, в изучал богословие в городе Монтабан на юге Франции, а в 1851 году переехал в Берлин и стал слушателем курсов географа Карла Риттера. Спасаясь от ареста за публичное осуждение Наполеона III, в конце 1851 года покинул Францию и почти год работал гувернером в Лондоне и батраком в Дублине. Покинув Ирландию, он пересек Атлантический океан и посетил Новый Орлеан, Чикаго и Ниагарский водопад. В 1856 году некоторое время жил в Колумбии, затем в том же году вернулся в Париж. Там в 1858 году подписал контракт с издательством Машет на публикацию своего многотомного труда «Всеобщая география» Universal Geography. В 1864 году познакомился с Бакуниным, а в 1868 году принял участие в заседании Лиги мира и свободы в Берне и выступил с докладом о федерализме. В 1871 году Реклю сражался вместе с коммунарами, впоследствии был арестован и приговорен к ссылке. Сбежал в Швейцарию, где встретился с Бакуниным и вступил в Юрскую федерацию анархистов. В 1875 году на лекции в Лозанне публично заявил о том, что является анархистом. В 1877 году, работая в газете «Лю Травайо», познакомился с Кропоткиным. В 1880-х годах опубликовал С «Эволюция и революция» «Evolution and Revolution» и произведение Бакунина «Бог и государство», совместно с Карло Кафьеру, написав к последнему предисловие. В 1884 году стал членом редакционной коллегии Лю Рювольт, и пока Кропоткин был в заключении, в 1885 году подготовил к публикации его книгу Речи бунтовщика. Пароль дон Револьт». В 1889 году Реклю совершил еще одно большое путешествие по Америке. В 1892 году назначен профессором Брюссельского свободного университета с условием, что читать курс сравнительной географии он не будет. Убедившись, что университет не такой уж свободный, он начал преподавать в новом университете, в организации которого принимал участие сам. В тот же период опубликовал последний том всеобщей географии и эссе «Анархия», 1896 год, а в 1903 году закончил работу над рукописью «Человек и земля» «Л'homme à la Terre, 1905 год. Умер в 1905 году, вскоре после того, как завершил предисловие. Рудольф Рокер, 1873-1958 годы жизни. Рудольф Рокер – участник и организатор анархосиндикалистского движения и теоретик анархизма. Родился в Майнце и работал под мастерьем у переплетчика. В 1891 году был исключен из социал-демократической партии Германии. Под влиянием критики авторитаризма Фердинандом Дамелой Ньювенгуисом стал на путь анархизма. В 1892 году уехал из Германии, а в 1895 году поселился в лондонском Ист-Энде, где установил контакты с еврейскими анархистами. Рокер выучил идиши и в 1898 году получил должность редактора либертарной газеты арбета Фрейнд». Выступил инициатором создания клуба анархистов на джубили стрит который функционировал под вывеской Центра образования для взрослых. В 1912 году Рокер возглавил забастовку портных «Ист-Энда» – акцию солидарности в поддержку портных «Вест-Энда» издельных рабочих. В 1914 году был интернирован как подданный враждебного государства, а в следующем году были закрыты клуб на джубили стрит и газета Арбетта Фрейнд». В конце войны вернулся в Берлин и посвятил себя синдикалистскому движению. В 1933 году покинул Германию, спасаясь от ареста гестапо. Ненадолго остановившись в Лондоне, он отправился в Нью-Йорк и проехал с лекциями по США и Канаде от Атлантики до Тихого океана. В 1938 году опубликовал книгу «Национализм и культура. Nationalism and Culture», а еще через год «Методы анархосиндикализма». Анархосиндикализм.